Глава восьмая «Есть какие-нибудь мысли? Ты сам кого-нибудь подозреваешь?» «Надо было дать Багратиона должное», примчался он чуть и не сразу. То ли и правда волновался, то ли посчитал покушение на меня событием государственной важности. А значит, достойным высочайшего внимания. «Но... подозреваю, что меня все-таки не хотели убивать». Я пожал плечами. Иначе дождались бы, пока я седу в машину. Маги такого класса редко промахиваются. Это верно. Багретион осторожно коснулся кончиками пальцев края здоровенной дырки, в покрытой копотью крыши. Свечка. Простое заклятие, хоть и мощное. По плетению я мог бы попробовать распознать почерк, руку одаренного, но здесь... бесполезно. Кто угодно, кивнул я. Точнее, кто угодно в несколько раз сильнее меня. Третий класс, а скорее даже второй или первый. «А таких магов в столице не так уж много. Высшие чины, главы родов, взрослые наследники и старшие, конечно же, вроде Дроздова». «Не так уж много». Багретин усмехнулся и провел ладони над почерневшим металлом, будто пытаясь распознать что-то невидимое глазу. всего это сотни полторы. Осталось только найти того, кто, может быть, тобой недоволен. Включая вас и дедушку, — поинтересовался я. Кхм, «Надеюсь, ты сейчас шутишь». Багратён нахмурился, покачал головой и принялся вытирать руку платком. «Мне всем нравится то, что ты сейчас делаешь. Род Горщиковых многим перешел дорогу. И кто-то хочет, чтобы я остановился, закрыл производство, распродал фабрики с патентами, уволил людей», — проговорил я. «И чтобы все стало так же, как и раньше. Хотя только дурак не понимает, что как раньше уже не будет. И все таки еще пара месяцев покоя нам бы не помешали». Багратион поморщился, будто проглотил что-то горькое. «А что до твоих врагов? Очень, может быть, их стало бы куда меньше, если бы ты не тянула одеяло на себя везде, где можно». «Везде, где нужно, ваша светлость», — отозвался я. «Мы с дедом создали больше рабочих мест, чем сейчас есть на государственных предприятиях в столице. Платим людям достойные деньги и позволяем создавать рабочие союзы и самим контролировать условия на производстве». В общем, делаем все для того, чтобы подарить нам всем не пару месяцев, а еще много лет покоя. А еще ты разогнал всех крепостных в Елизаветина. И поэтому некоторые считают тебя опаснейшим либералом. Багратин махнул рукой. Не заговаривай мне зубы, Саша. Ты усиливаешь власть рода, только и всего. Сколько вы с дедом уже получили на одних заказах от армии? Миллион, полтора? Два с половиной. Но этого не хватит покрытия десятой части наших расходов. Это временно проворачал Багратион. «Впрочем, ладно, я могу сколько угодно считать, что ты перегибаешь палку, но моя задача — защищать тебя, а не воспитывать. Держи, думаю, тебе это сейчас нужней. Я едва успел поймать блеснувший в воздухе латунью цилиндрик, ухватистый и достаточно тяжелый, чтобы использовать его в качестве свинчатки, но защитить меня от недоброжелателей он мог, конечно, куда изящнее и надежнее. «Глушилка. Как знать, не та же самая лишь, что я принёс Багратиону в канцелярию еще на фонтанке». Одному богу известно, сколько их в ту злосчастную ночь осела по карманам канцеляристов, защищавших дворец придворных, военных, и рядовых жандармов, но большую часть его светлость наверняка постарался прибрать к рукам и все таки поделился. «Благодарю, ваша светлость!» Я убрал неожиданный подарок в карман и все таки поинтересовался. «А где остальные?» «В надежном месте», — сварливо отозвался Багратион. «Мы их изучаем. И как успехи?» Я не упустил случая слегка падеть его светлость. Первый образец я отдал вам еще осенью, если мне не изменяет память. Не изменяет, и мне не стыдно признать, что наши изыскания, мягко говоря, зашли в тупик. Багратён махнул стоявшими чуть поодаль городовым и неторопливо зашагал к воротам. Плотность и структура плетения такие, что лично мне не хватило бы резерва даже на то, что у тебя в кармане. Про большой сердечник я вообще молчу. А кому хватило бы, уточнил я. «Первый класс, может быть, или кто-то из старших?» «Сомневаюсь». Баграть он пожал плечами. «Дело не только в Селидаре как таковой. Контуры структуры практически идеальны. Это как чертить от руки сложнейшие линии несколько часов, не отрывая пера от бумаги, и ни разу не ошибиться. Звучит жутковато, особенно если представить себе человека или существо, которое на это способно. Мне вдруг на мгновение стало прохладно, хоть солнце и светило так, как полагается в начале июня». «Хотел бы я знать, откуда эти штуковины берутся и как попадают в Россию. Может, глушилка уже стояла на бисмарке, когда он пришвартовался у зимнего. Кстати, а я ведь так и не спросил, что стало с немецкими моряками?» «Нашли запертыми в каютах и на Камбузе», — ответил он. «Живые относительно невредимые. Измайловцы захватили крейсер без единого выстрела». «Целый корабль?» — я дряхнул головой. «Сколько на такой махине должно быть команды?» «Человек двести?» «Почти пятьсот. Это все таки броненосный крейсер, а не торговая корыта». Бакрыть он поморщился. Но в тот день почти вся команда получила увольнительную и сошла на берег. Остались только дежурные. Капитан говорит, что получил приказ сверху. «И вы ему верите?» — проворчал я. «Какое удивительное совпадение. Немцы загоняют в самый центр столицы гигантскую антенну для прибора подавления магии, потом сходят на берег и сдают крейсер без боя». «Именно так. Я склонен верить капитану». Багратион остановился и, развернувшись, прислонился спиной к двери своей «Волги». «Конечно, моряков использовали, но использовали вслепую». «Вам известно, кто отдал приказ на увольнительную?» «Какая-то большая шишка, и на подобные вопросы капитан отвечать не обязан, по крайней мере, пока не получит официальное предписание от командования флота», — вздохнул Багратион. Я наложил арест на судно до выяснения обстоятельств. Но, как ты понимаешь, мы сейчас не в том положении, чтобы обвинять в чем то германского кайзера. И будем терпеть, что он помогает заговорщикам, которые едва не устроили государственный переворот. Я уперся кулаками в бока. Проглотим очевидные вмешательства во внутренние дела государства? «Вот только тебя мне еще не хватало», — поморщился Багратион. Несколько членов Госсовета чуть не в открытую призывают к войне с Германской империей. «Но ты-то должен понимать, что ни у меня, ни у самой государыни нет никаких доказательств вины моряков, ни единого, если, конечно, не считать непозволительной для военной халатности». «Надеюсь, их хотя бы за это вздрючат», — буркнул я. «О, не сомневайся», — Багратион улыбнулся одними уголками губ, но тут же снова нахмурился. «А что касается вмешательства, да, Саша, будем терпеть, если придется, как бы оно ни было на самом деле, «К войне сильнейшей армии Европы мы сейчас попросту не готовы, потому что у нас нет ни панциров, ни кораблей типа Бисмарка». Я на мгновение задумался, вспоминая, что нам рассказывали во Владимирском пехотном и вооружении пехоты в целом. «Кое-что у нас все таки есть, Саша. Не стоит недооценивать императорскую армию». Багратён отлип от Волги, повернулся ко мне боком и взялся за ручку двери. Но действительно, последние 150 лет мы куда больше полагались на мощь родовой магии, чем на силу оружия. Теперь этого лучше не делать, вздохнул я, если глушилки делают в Германии. Не спеши обвинять немцев во всех смертных грехах. Вполне возможно, что наш враг куда ближе или куда дальше. Богатенок уселся в машину и, не закрывая дверь, завел двигатель. Насколько мне известно, Кайзер Вильгельм принес ее величеству глубочайшие извинения за моряков а заодно и за то, что они не смогли помочь при подавлении народного мятежа, а также пообещал, что виновные непременно будут найдены и наказаны. Разумеется. Вот только он бы сделал это в любом случае, особенно если во всем, что случилось в апреле, действительно была его вина. Куракинский полк разбили, офицеров и солдат уничтожили на месте маги или захватили в плен. Самое время откреститься от вчерашних союзников и надеяться, что истина не выплывет наружу а спрятали её как следует, так что даже теперь Багратион не мог узнать ничего полезного. Наверняка в те дни за стенки тайной канцелярии буквально трещали от числа пленников и арестованных, а потом их число пополнилось и теми, кого поймали уже позже. В мае, когда его светлость устроил в столице самую настоящую охоту на мятежников. «Как такое может быть?» Я наклонился к опущенному чуть до упора в стекловодительской двери. Сотни солдат, офицеры, придворные, аристократы-заговорщики – И все до одного указывают на отставного пехотного генерала. Кем вообще был этот Куракин? Человеком из плоти и крови? Или каким-то всемогущим демоном? Человеком, как и мы все. Не стоит видеть во врагах сверхъестественное. От этого победить их точно не станет проще. Багратин пристрел локоть на дверцу. И всему есть только одно объяснение. Настоящие кукловоды все еще разгуливают где-то на свободе. У себя в Вене или в Зальцбурге. «Может быть, на границах привислинских губерний с Германией сейчас действительно не слишком спокойно. Но я все равно не верю в злобного кайзера, который спит и видит, как бы развязать войну». Багритём протяжно вздохнул. «В конце концов, это уж точно не он сегодня пытался тебя убить». «Думаете, это вообще как-то связано?» — Фыркнул я. «Думаю, что все связано. Впрочем, как и всегда». «Да уж. Генерал Куракин мог бы рассказать много интересного. Я покачал головой и отступил от машины. Если бы был жив, без сомнения мог бы, но он, к сожалению, мертв. Богатен отвернулся к дороге и побарабанил пальцами по рулю. Окончательно и бесповоротно.